18 часов 15 минут. Попасть из огня до вполымя. Кто бы мог предположить, что передвижная библиотека направится не в Солт-Лейк-Сити или в любой другой город, а приедет именно сюда, в Дагуэй. Машину, на его счастье, не досматривали. Библиотекарша, видимо, ездил очень часто, и караульные в проходной к ней привыкли. Вероятно, она была женой, одного из ученых или офицеров базы. И так он проник на базу контрабандным путем и теперь находится в центре одного из самых секретных пунктов Соединенных Штатов. За окном, однако, нет ничего необычного. Кривая улица, застроенная домами в стиле Тюдоров, проходила на улицы Ньютона, Бруклина или даже Тарбокса. И так четыре дня потратил он на поиски телефона и обратную дорогу. А сейчас, хотя и не по своей воле, он нарушил государственную безопасность Соединенных Штатов. Обратный путь с базы Дагуэй на первый взгляд показался ему несложным. Надо подождать в грузовике, а утром библиотекарша уедет. Но тут в голову пришла ужасная догадка. Ведь сегодня суббота. По всей вероятности, она никуда не поедет до утра понедельника. Это значит, что ему придется сидеть в грузовике не 12 часов, а все 36. Но хорошо он переживет и это. Не он ли преодолел горы, сумел уйти от воздушных и наземных преследователей, шел голодный, больной, без отдыха 4 дня и ночи и вышел победителем? Неужели сейчас он не сможет просидеть 36 часов в грузовике и подождать, когда его увезут в безопасное место. Но это так мучительно. Воздух в этом фургоне, который стоял под прямыми лучами солнца пустыни, раскалился. Поль страдал от жажды. Но где найти сейчас воду? Даже в сумерках рискованно вылезать из фургона. Было страшной пыткой наблюдать, как человек на улице через два дома от машины поливал газон, и купал собаку. Поль видел, как масса воды замечательной, прохладной, прозрачной влаги была вылита на траву и на собаку. Его очень пугало состояние руки. Запястье болело меньше, но разжать или сжать кулак было невозможно, нужна срочная медицинская помощь. Поэтому вряд ли целесообразно изнывать в течение 36 часов от жары жажды и голода. Поль твердо решил предпринять какие-то шаги, какими бы отчаянными они ни оказались. Сейчас он не позволит себе никакого сумасбродства, подождет хотя бы до сумерек. Дальше он уже не мог за себя ручаться. Его подмывало желание открыть дверь грузовика, выйти навстречу первому попавшемуся человеку и сдаться. Ему дадут воды, окажут медицинскую помощь, положат в кровать с прохладными простынями, и он забудется в чудесном сне. Но необходимо еще раз позвонить Арни, узнать, что ему удалось сделать, как все произошло в тарсусе Неужели они просто убили жителей? Прежде чем начать действовать, он должен все точно знать. Солнце нестерпимо раскалило металлическую крышу фургона. Здесь, на Дальнем Западе, оно садилось поздно. Он подошел к окну и стал рассматривать улицу и дома. Неподалеку он увидел лавку на колесах. По размеру она была меньше, чем передвижная библиотека и покрашена в блестящий серебряный цвет. Ее крыша была приспособлена для размещения коробок с помидорами, сыром, перцем и другими продовольственными товарами. Там же на крыше стояла вращающаяся реклама в виде итальянского пирога с сыром. Магнитофон внутри ласки без конца играл начало мелодии о соли мио. На стенке фургона было написано ярко-красными буквами передвижная ласка «Пекоспита». В поле пришла отчаянная мысль перепрятаться в ласку. Выехать незамеченным в ней, как казалось, ему будет легче. Какой охранник станет обыскивать передвижную ласку Пекаса Пита, не чувствуя себя круглым идиотом. Он стал наблюдать за ярким фургоном, ожидая, пока хозяин окончит приготовление заказа и унесет его по адресу. а Вот тогда он и проникнет внутрь. А что, если его увидят? Если хозяин получит еще один заказ на базе? Если в лавке нет где будет спрятаться? Ведь в ней должна находиться плита для приготовления пирогов и магнитофон. Вполне вероятно, что в этом крохотном фургоне может не оказаться места. И тут Поль вспомнил о револьвере. В нем не осталось пуль, но они ему и не понадобятся. Когда на людей наставляет оружие, они не думают, заряжено ли оно. Только безумец смог рискуя жизнью, защищать грузовик с банками соуса, плитой пирога для пирогов и с магнитофоном, который, как попугай, все время повторяет «О, соли, мио!». Если повезет, даже не придется угрожать револьвером. Однако с ним Поль чувствовал себя спокойнее. Молодой человек в белой куртке и белом колпаке вышел из грузовика, держа в руках четыре плоские квадратные коробки. Поль наблюдал за ним, пока он не скрылся в одном из домов. Человек, поливавший траву, тоже исчез. Момент был удачным. Не слишком быстро, но не слишком медленно, стараясь сохранить естественность походки, Поль вышел. Испытывая ужасное искушение бежать или, наоборот, застыть и оглядываться по сторонам, ежесекундно ожидая окрика, Поль переставлял ноги, двигался плавно, шел, а не бежал к продуктовой ласке, которая стояла через три дома от него. Подойдя, попробовал открыть дверь. Она не поддавалась. Подергал ее еще раз. Дверь была заперта. Поль был удивлен, что можно запирать такую лавку. Наверное, Пекуса Пита беспокоили ребятишки. Поль обошел грузовик и заглянул в кабину. Она была не заперта, но ужасно тесна. Спрятаться в ней было совершенно негде. Через ветровое стекло свободно просматривалась вся кабина. Хозяин лавки обязательно увидит его, и либо закричит, либо убежит. Тут он сообразил, что делать. Он встанет позади грузовика, подождет, пока хозяин войдет в лавку и тогда, угрожая револьвером, если понадобится, проникнет внутрь. Плохо, что приходится стоять на улице на виду, ожидая Пекуса Пита. Что могло задержать его так долго? Он успокаивал себя тем, что нет ничего естественнее, чем ждать тут, около грузовика, ждать, чтобы купить пирога, чтобы сделать заказ, и он расслабился. Его нетерпение сразу исчезло. Пусть Пека спит, гуляет сколько ему угодно. Поль стоял так, успокоившись и глядя вдоль улицы. Неожиданно он заметил маленького мальчика, приближающегося на велосипеде. Поль смотрел на него с добродушным любопытством.